Глава 51. Ясмина Олеся оказывается эффектной брюнеткой, с алыми губами и бесконечно длинными ногами. Издалека, завидев нас с но она расплывается в широкой приветственной улыбке и машет рукой. «Эдгар Робертович, как хорошо, что вы приехали!» «Привет, Лесь!» — говорит он, приближаясь. «Познакомься, это моя супруга Ясмина». «Не знала, что вы женаты!» изумленно роняет она. Но уже через секунду собирается с мыслями и вновь вооружается улыбкой до ушей. «Очень приятно, Эсмина! Рада встрече!» «Взаимно!» — киваю я. Хотя, положа руку на сердце, это не совсем правда. Женщина всегда чувствует, когда другая женщина хочет ее мужчину. И сейчас как раз такой случай. «Олеся может сколько угодно разыгрывать воодушевленный профессионализм, но я-то вижу, что ей нравится Чаров, как мужчина нравится». Наверняка и шпильки эти километровые она надела специально для него. Хотела произвести впечатление. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Эдгар красивый, брутальный, богатый. А Олеся думала, что еще и холостой. Поэтому ее поползновение вполне объяснимы с точки зрения логики. Какой девушке не захочется закрутить роман с привлекательным и успешным мужчиной? «Ну что ж, начнем осмотр с первого этажа?» – предлагает Олеся, жестом руки приглашая нас ко входу. «Затем поднимемся на второй, ну а после оглядим цоколь и придомовую территорию. Давай!» – соглашается Чаров. «И мы оба устремляемся вслед за Олесей, по красивой брусчатой дорожке. Дом, кстати говоря, и правда хорош. Просторный, уютный, с обилием воздуха и света. Интерьер минималистичный, мебели практически нет. Но это даже хорошо. Если вдруг решимся на покупку, обставим все на свой вкус. Огромная гостиная, функциональная столовая и кухня, оборудованная по последнему слову техники. Я хожу по этому жилищу, в полухо слушаю комментарии Олеси, и невольно начинаю представлять нашу жизнь в этом доме. Вот тут у окна, Милана сможет разместить свой мольберт и рисовать пейзажи. А в этом углу можно поставить батут, о котором давно просит Дамир, чтобы прыгал на нем исключительно под присмотром взрослых. А вот здесь я бы поставила огромный диван, чтобы по выходным, собравшись всей семьей, Мы сидели на нем и смотрели мультфильмы. Желательно с попкорном. И с большим теплым пледом. «А вот тут находится небольшая кладовая», — вещает Олеся. «Так, секунду. Почему-то закрыто. Сейчас подберу нужный ключ». Девушка принимается перебирать связку, а затем случайно роняет ее на пол. Когда она, слегка в присев, наклоняется чтобы поднять ключи. Я прилипаю взглядом к краю ее не слишком длинной юбки и тут же обнаруживаю кружевной край чулок, показавшийся из-под нее. Ну и ну. Похоже, Олеся тщательно подготовилась к встрече с Эдгаром. Быстро перевожу внимание на мужа и удовлетворенно отмечаю, что он, в отличие от меня, не проявляет ни малейшего интереса к юбке Олеси. Да и вообще... Смотрит в совершенно противоположную сторону. На стену, на которой висит большая абстракция. «Кто художник?» Любопытствует Чаров. «Что?» Олеся оборачивается. «А, это Сарковский. Копия его картины лед в огне». «Забавная вещица!» Подмечает Эд. «Так что там с кладовой?» «Да, сейчас покажу». Олеся, наконец, подбирает нужный ключ, и показывает нам достаточно просторную комнату с многочисленными полками. Как по мне, тут можно хранить всякий хозяйственный инвентарь, чтобы он не захламлял основное пространство». «Ну как тебе?» Чаров приобнимает меня за талию. «Пока все нравится». Отвечаю я и, обращаясь к Олесе, добавляю. «Давайте осмотрим второй этаж». «Конечно! Пойдемте за мной!» Поднявшись по широкой лестнице, мы попадаем в просторный холл со множеством дверей. «Тут пять спален. В двух из них свои гардеробные санузлы, плюс два общих санузла и две комнаты свободного назначения», — сообщает Олеся. Эт, ну куда нам столько спален?» С усмешкой качаю головой. «Как куда? Одна наша, другая гостевая и три детских». «Почему три?» Спрашиваю я, судорожно пересчитывая в уме наших с ним детей. «Милана, Дамир и еще один малыш!» С невозмутимым видом отвечает Чаров. «Какой еще малыш?» «Недоумеваю я. Будущий, конечно!» Распахиваю рот в изумлении. Чаров никогда не говорил, что хочет еще детей. Так что я натурально впадаю в ступор. «Эдгар, подожди!» Посмеиваюсь нервно. Мы ведь ничего такого не обсуждали. А сейчас обсуждаем. Он заговорщицки мне подмигивает. Или ты против? Эм, ну, не знаю. Если честно, я не думала об этом. В последнее время произошло слишком много событий, и я мечтала лишь о том, чтобы наша жизнь в конце концов стаканилась а в далекое будущее я не заглядывала. Но все же, если покопаться в себе, то, наверное, да. Я хотела бы еще одного ребенка от Черова. Ведь дети у нас получаются просто замечательные. Ладно, не грузись раньше времени, ясь. Эндрю успокаивающе похлопывает меня по пояснице. Обсудим это позже. А пока сосредоточься на доме. Я сглатываю волнение, И киваю. Он прав. Сейчас не лучшее время для столь откровенных разговоров. Ведь мы не одни. Вместе с Олесьей мы проходимся по всем спальням. Заглядываем в гардеробное. И оцениваем внушительные размеры джакузи. Дом действительно хорош. Видно, что ни на постройке, ни на отделке не экономили. Все сделано с умом и со вкусом. По всему дому работает система кондиционирования и увлажнения. Датчики СО2 стоят в каждой комнате. Олеся продолжает перечислять преимущества. «Понятно», – перебивает Чаров. «Лесь, скажи, что насчет потенциальных покупателей? Есть среди них те, кто настроен серьезно?» «Вообще-то есть», – чуть замявшись, отвечает она. «Один мужчина с женой уже дважды приезжали на осмотр». Думаю, у них серьезное намерение. Эдгар смотрит на меня и улыбается. Мне знаком этот взгляд с нотками шальной решимости и авантюризма. Я десятки раз видела его перед тем, как Чаров заключал сделки и совершал крупные покупки. Эд, подожди! Предостерегаю я. Это ведь первый дом, который мы посмотрели. Давай не будем торопиться с решением. «А чего ждать, Ясь? Здесь нет совершенно никаких недостатков. Меня все устраивает». «А цена?» — хмыкаю я. «Я не знаю, какими суммами сейчас располагает Чаров, но по моим меркам стоимость просто баснословная». «Насчет денег не переживай», — отмахивается он. «Я потяну». Ловлю еще один восхищенный взгляд Олеси, направленный в его сторону. «Девушка явно неровно дышит к моему мужу, но хорошо одно. Ему нет до нее никакого дела. Он смотрит исключительно на меня и, затаив дыхание, ждет моего ответа. Теперь мне становится очевидна истина, которая долгое время была сокрыта от моего ума. Неважно, сколько женщин претендует на твоего мужчину, важно, что в голове у него самого». По-настоящему любящего человека невозможно увезти из семьи. Ведь если чувство крепки и искренне он снова и снова будет выбирать тебя. Хорошо. Наконец соглашаюсь я. Если ты уверен, то я за. Ура! Эдгар запечатлевает на моих губах короткий чувственный поцелуй, а затем подмигивает риэлторше. Олеся, мы покупаем.